Часть 4. Коннектикут. «Осторожней будь», — он мне говорит. Глава 22. Ричард все устроил. Боб встретился с ним в международном аэропорту Даллас-Фортворд неделей спустя, откуда они оба вылетели в Бостон, а оттуда местным рейсом American Eagle в Хартфорд, где Ричард уже забронировал два номера в аэропортовом Мариотте. Поужинали они в местном стейкхаусе. На утро в 8 часов Ричард на синем прокатном форт-фокусе подобрал Боба, и они тронулись в двухчасовую поездку на запад по сельскому коннектикуту в направлении поместья Марти в округе Личфилд к западу от ворона «Красивая местность», — заметил Ричард. «Напоминает мне английский Котсволдс». «Никогда там не был. Но красиво, да. Никаких халуп, ржавых кузовов на кирпичах или заброшенных мест, как на юге. Хоть американском юге, хоть любом другом». Деревья, дома, фермы, городки – все старое и солидное. Главным образом белое. Деревянная вагонка в безукоризненном состоянии, аккуратно выкрашенные ставни. Все ухожено силами людей, для которых забота о собственности была навязчивой страстью. Эти люди берегли то, что имели. Красивые цветы и подстриженные газоны во всех городках, как больших, так и маленьких, были принадлежностью всех общественных мест – отелей, парков, церквей. Окружающая местность казалась иллюстрацией Диснея к сказке о древнем королевстве. Все здания казались выстроенными никак не раньше, чем в XVIII веке, и во всем ощущался дух эпохи просвещения. Согер впитывал все окружающее. Эта привычка сидела в его генах, зажигала воображение, была чем-то непреложным в его военном духе, неразрывно спаянном с повседневностью обычной жизни. Также он следил за воздухом, Не появится ли вертолета или какого-нибудь еще знака, свидетельствовавшего о том, что Ник нарушил обещание и навесил слишком навязчивый хвост? Задумываясь раз, не скрывает ли очередной городок времен революционных войн шайку бандитов в бронежилетах и с гранатометами? «Джек, ты как-то напрягся». «Да, вечно оглядываюсь. Я говорил, за мою голову цену назначали. А с тех пор, как за тобой поохотятся, расслабиться до конца никак не получится». «Джек, сейчас отличный день в красивом уголке Америки, а ты участвуешь в восхитительнейшем историко-интеллектуальном расследовании нашего времени. А это, следует добавить, повлечет за собой грандиозное обогащение. Тебе бы ехать дорадоваться». «Ты чертовски прав, Ричард. Хотел бы я иметь такой выключатель, чтобы щелкнуть и расслабиться. Я просто хочу поглядеть на кейс, уладить деловые вопросы и приступить к работе». Так они и добрались до ворона, миновав по пути множество ферм и лесов богатых Янки, взбираясь на вершины холмов и ощущая легкие изгибы спусков, по которым машина слетала на несколько сотен футов вниз. «Вот оно», — сказал Ричард. Ржавый зеленый указатель на ржавых воротах, будучи углубленным в потускневший бетон опорных столбов, гласил с претензией на былую стать. «Адамс Гленн». Ричард замедлился и свернул к нему. Далее путь пролегал сквозь часто растущие деревья на склоне холма, бегущим как вверх, так и вниз от пыльной дороги. Позади них длинными следами от двух колес вздымалась пыль, пятная безупречную красоту лазурного, безветренного и безоблачного дня. Но мир перед ними был зелен, пышен и насыщен. Глядя сквозь лобовое стекло, Суэгер видел, что холм вверх по склону весь зарос лесом, а до скругленной верхушки оставалось порядка 400 футов. Угловатые глыбы известняка торчали между деревьев тут и там, причудливо не схожие в природной разнице своего более темного или светлого оттенка. За последним легким поворотом перед ними открылся вид на огромный дом, прижавшийся к склону холма, весьма похожий на все виденные ранее. внушительная особняк, обшитый вагонкой, построенный с очевидной для глаза симметрией и точностью в то время, когда подобным вещам придавали значение». Однако дом был за гранью того, что можно было бы назвать старостью, и слегка въезжал в дряхлость. Окрестности его неаккуратно заросли. Газон был неухожен, сорняки назойливо торчали, где попало. Секции забора покосились, а то и вообще упали. Кусты же разрослись до непроходимости. Ричард остановился, и Боб вышел из машины, сразу же заметив, что дом отчаянно нуждался в покраске. Будучи когда-то белым, сейчас он выцвел до блеклого оловянного цвета, а линялым, испечренным отслоившейся краской оконным ставнем, не хватало многих пластинок. Дом на миллион долларов пребывал в миллионе долларов от божеского вида. «Привет-привет!» — встретил их лучащийся чванством Марти, вышедший им навстречу. На нем были мешковатые голубые джинсы, синяя рубашка с воротником на пуговицах и кардиган с обширным воротником. Все замызганное под стать дому, из которого он вышел. «Точно вовремя. У вас, инженеров, все путем, верно, Джек?» Своггер улыбнулся, отвечая пожатием мягкой пышной руки. «Отличное место. Это старая хата? Три поколения тут выросла. Черт, хотелось бы мне подкопить денег, да обновить его как следует. Вот тогда будет что показать. А сейчас уж извини за такую захудалость, но налоги жрут меня живьем. Едва держу нос над водой. Заходите». Марти провел их в мрачные недра дома, не добавившие ничего нового к впечатлению. Многочисленные комнаты были заставлены призраками мебели под белыми простынями, в воздухе висел запах пыли и плесени, а в тех местах, где лучи света проникали сквозь неплотно прикрытые ставни, становилось заметно запустение всей местной экосистемы. В компании Марти они добрались до его рабочего кабинета, очевидно служившего логовом как его батюшке, так и деду. Тут обитали убитые животные с драматическим выражением зорких стеклянных глаз, отражавшим искусство таксидермиста, подстреленный несколькими поколениями Адамсов. Комната была обставлена шкафами со всеми книгами касательно оружия, которые когда-либо были написаны. Некоторые из них вышли из-под пера Марти. Позади захламленного рабочего стола располагалась Стена Славы. Черно-белый Марти, молодой и стройный, соседствовал с разными знаменитостями оружейного мира. Некоторые были знакомы с Веггеру, а некоторых он знал лично. Это случайно не Элмер Кейт, писатель-оружейник? Я знал Элмера, хоть он уже тогда был очень стар. Уважайте старых оружейников? Вот это люди были. Смотрите, это Джек О'Коннор, а там Чарли Аткинс, стрелок пограничного патруля. Очень опасный джентльмен. А это Билл Джордан, тоже из «Пограничников». У него были не руки, а настоящие карака, но я клянусь, не видел более быстрого человека. Он мог положить таблетку аспирина на правое плечо и выхватить свой Смит-Вессон-19 настолько быстро, чтобы успеть подстрелить падающую таблетку до того, как она на пол упадет. Он как-то продемонстрировал этот трюк на шоу Эда Салливана. Свогеру было, что вспомнить о каждом из этих людей. Они были героями его детства. Не футболисты, асы-истребители или врачи, побеждающие недуги, а стрелки, такие же, как и его отец. Но говорить об этом было нельзя, поскольку подобная память не принадлежала горному инженеру Джеку Брофи. «Когда я пытался узнать больше об этом деле», — сказал он, — «думаю, что многих из них читал. Уверен, что они прожили хорошие жизни». «Конечно», — согласился Марти, — «а гляньте-ка сюда». И следующие полчаса были проведены в разглядывании его сокровищ, неимоверное множество которых было распихано по полкам. У него были спортивные пистолеты калибра 22, последних шести моделей производства его отца с первыми серийными номерами, нетронутые, в аккуратных картонных упаковках. У него был экспериментальный автоматический кольт двойного действия, предложенный войскам в начале 60-х в качестве возможной замены правительственной модели. У него была тяжелая целевая винтовка «Винчестер» калибра 300 «Холланд» и «Холланд», с которой Арт Хейман установил 27 национальных рекордов в конце 30-х, пока его не потеснил великий Лон Скотт. У него была винтовка «Генри» номер 15 с бирюзовой ствольной коробкой, та самая, которая заряжалась в воскресенье и стреляла всю неделю, впоследствии ставшей «Винчестером» модели 1873 года, завоевавшим Запад, причем как для краснокожих, так и для бледнолицых. Были у него кольты, смитты марлины. Все изысканные, безупречным образом сохранившие свою славу. Продал бы ты их, Марти, порекомендовал Ричард. Как раз дом покрасить хватит. Э нет. История не продается. По крайней мере, эта история. Я надеюсь, пусть даже это снова мечта, а не надежда. Выставить всю коллекцию в собственном музее. Может быть и в этом доме, но только обновленном. Это будет наследие Адамсов. «Марти, только не говори мне, что ты потерял тот кейс». Свеггер взял коня за рога. «Зубы нам заговариваешь?» «Нет-нет, он на месте. Вижу, вы заждались, ребята. Ждите тут. Кофе?» «Не сейчас», — отказался Свеггер. «От греха подальше, а то вдруг кейса оболью». Все засмеялись. Марти подошел к стене и потянул известный только ему привод, отчего книжная полка со всем, что на ней лежала, повернулась на петлях шедевра 1932 года, и явила скрытую за ней сейфовую дверь, стальную, черную и мрачную. Нагнувшись к колесу набора кода, он надавил на находящуюся под ним рукоять, От отчего на всю комнату эхом разлетелось металлическое клацанье, настолько громкое, что могло бы пробудить к жизни мертвых животных на стенах, потревожить пыль на книгах, и, может быть, заставить повернуться в гробах парочку мертвых Адамсов. Сейфовая дверь отворилась, и мартин нырнул в проем. Появившись снова, он уже был в белых перчатках, В руках он нес солидно сработанный и вместе с тем весьма изящный кейс из свиной кожи и холста, размерами примерно два фута в высоту, три в длину и фут в ширину, который и положил на пустой кофейный столик перед двумя посетителями, по факту перед Свойгером, так как вклад Ричарда на этот раз был пренебрежимо мал. Свойгер жадно впился в него глазами, надеясь ухватить скрывавшийся смысл. Возраст хорошо побил его, оставив повсюду пятна, потертости и царапины – однако не соизволив нарушить целостности. Цвет кожи подернулся благородной патиной, сменивший цвет кейса с утилитарно-практичного на изысканно утонченный. Боб не притронулся к нему, но едва не уткнулся носом в попытке углядеть любые, вплоть до самых мелких деталей. Замки были поцарапаны ключом, но Боб заметил, что между корпусом кейса и крышкой не было никакого зазора, что говорил о плотности прилегания и подогнанности. «Ключа нет?» — спросил он. «Нет». «Может быть, если наведаться в полицию штата Арканзас и добыть пожитки мистера Олбрайта, оставшейся после его смерти в 93 третьем то ключ окажется на цепочке. Но прямо здесь – нет». «Очень не хотелось бы ломать его при вскрытии», – сказал Ричард. «Мы можем пригласить судебного слесаря, который вскроет кейс, не повредив ему, при этом заверит возраст замка, датирует его и нотариально оформит акт вскрытия. Вот видишь, я об этом и не подумал бы», – порадовался Марти. «Марти, есть у тебя лупа? На бирке нужно поглядеть». «Конечно!» Марти отлучился к своему столу, добыл там лупу и передал ее Бобу. «Но я бы только в перчатках с ярлыками работал». «Понял», — ответил Боб. Ричард смотрел из-за его спины, а Марти с другой стороны стола. Все ждали вердикта инспекции Боба. В стеклянном круге лупы красные единицы мельтешило в фокусе, пока Боб не нашел расстояние между рассматриваемым объектом, стеклом и глазом, дававшее ясное изображение. Теперь он изучал каждый квадратный дюйм. На иссохшемся красном бумажном ярлыке, под печатной шапкой девиза компании, гласившего авиалинии Бранев – светлое будущее», было видно, что черный карандаш Клерка вывел куриным почерком. Дата – 11.24.63. Рейс 344 Далл-Слэш-Рич Пассажира Скотт-Л-Д Ярлык был обернут вокруг обеих ручек кейса, увязывая их воедино. Поскольку ручки находились на разных половинках кейса, было ясно, что с 24 ноября 1963 года кейс не открывали. Время не повредило плотные бумаги. И, по крайней мере, при бережном обращении Марти, концы ярлыка плотно прилегали друг к другу, что говорило о стойкости и надежности клея, удерживающего оба конца вместе. Однако ярлык смотрелся хрупким, словно так и собирался осыпать пол хлопьями давным-давно засохшего клея. Смотрится чертовски подлинным, наконец вынес вердикт Боб. Думаю, нам понадобится эксперт, который заверит подлинность ярлыка Браннифа соответствующего отрезка времени и проведет анализ клея. Тем ли клеем пользовались в Бранифе?» «Где бы нам такого взять?» – спросил Марти. «Такие знания на каждом углу не встречаются. Люди, работающие с уликами в ФБР, отлично справятся с этим. Не забывай, что это улика, относящаяся к преступлению. Я думаю, что нам пора уведомить правоохранительные органы». «Я бы не спешил», – не согласился Марти. «Эти парни могут осветить все по-своему и присвоить славу и деньги». «Ненавижу быть наемником, но мне надо дом покрасить, а этот кейс – чистое золото. Только в том случае, если в нем то, о чем мы думаем. Дай-ка взглянуть на другой ярлык». Марти выпустил из рук ярлык вокруг ручек и указал на другой, выглядевший менее хрупким. Это был багажный идентификатор на кожаной поверхности кейса. Его поверхность была защищена прозрачным пластиком. Синей перьевой ручкой, возможно, даже рукой самого Лона Скотта, там было написано – «Лон, Дан, Скотт». И ниже. «Ручей Скотта». «Региональная дорога 244». «Клинтонсбург. Вирджиния». «Возможно, что под пластиком найдутся отпечатки пальцев Лона». «Полагаю, что также все замки, и то, что внутри, тоже в них». «Чем больше, тем лучше». «Марти, можно еще раз рентген поглядеть?» спросил Боб. «Конечно», — согласился Марти, и снова метнулся к своему столу, моментально вернувшись и выложив темный тяжелый лист целлулойда на кейс. Боб понял, что масштаб тут был один к одному. «Можно подсветить?» «Да, вот там стол с подсветкой. Я его использую, чтобы картинки сводить из книг». Марти провел их к столу с подсветкой, здоровенной металлической раме, заключавшей в себе плоскую поверхность из матового белого стекла. Щелчок выключателя вызвал к жизни флуоресцентную лампу, выложенный же на столе рентгеновский снимок, явил все подробности содержимого в идеальных узнаваемых очертаниях. Несравненно изящное ложе Монте-Карло со скругленной яйцеобразной скобой защиты спуска. Затвор. Ударно-спусковой механизм. Ресивер с выемкой под затвор. Ствол с оптическим прицелом. Длинная трубчатая конструкция, раздувающаяся на ближнем к дулу конце, длиной около 14 дюймов. Удерживаемая параллельно стволу старыми креплениями и кольцами Редфилд того времени. Надо всем этим располагалась вытянутая трубка с фланцем на одном конце – Видимо, глушитель «Максима». На углу лежала россыпь винтов, завернутая, очевидно, в клочок ткани и маленькая бутылочка, наверное, чистящая жидкость. В другом углу виднелись контуры трех патронов. Боб достал что-то из кармана и положил на стол рядом с тремя контурами патронов. Это был патрон калибра 264 винмак со 140-грановой остроносой охотничьей пулей. «Гляньте-ка», сказал он, — «гильзы того же размера. 264 винмак Видите, что у пуль Лона тупые носы. Не то, что у охотничьей пули. Это потому, что он снарядил пули каркана в гильзе 264. Вкратце Боб изложил последнюю редакцию своей теории о баллистической подмене, лежащей в сердце всех событий. Возможно, что Марти понял или просто поверил. Ричард даже не подал признаков пробуждения. «Думаю, мы все прояснили», — наконец сказала Марти. «Нет. Остается вопрос со скоростью организации». Пока мы с этим не разберемся, у нас ничего нет. Поскольку маршрут не был определен до вечера 19 ноября, у них было лишь два с половиной дня на планирование. Невозможно в то время. Они не успели бы, но они все-таки успели. ты это поймешь. Окажется, нечто тупое, простое и очевидное, чего никто не замечал. Если тут нечто тупое, а я этого не понимаю, сказал Боб, то думаю, что я сам тупой. Думаю, мы уже здесь, вмешался Ричард. Вы нарыли такое добро, до которого никто не докапывался. Поверьте мне, я все сверху донизу знаю. Я... Что ты сказал?» — оборвал его Боб. «Я сказал, что мы уже здесь. Мы поняли. Остальное лишь детали». «Уже здесь!» «Уже здесь!» — протянул Боб. «Господи, разрази...» «Уже здесь!» Просветление оглушило его. «Ради Бога! О чем вы говорите?» — спросил растерянный Марти. «Последний кусочек пазла», — ответил Свеггер, внезапно озаренный так же, как и Брофи. «Я никак не мог понять, как они организовали все так быстро. Так вот, они уже были там по другому делу. Освальд уже был прикормлен, баллистическая уловка готова, скот в городе и готов стрелять. Но судьба привела им Джека Кеннеди, и они не смогли противостоять соблазну убить его. Ведь это было так легко. Позвонить, чтобы шампанское привезли», — предложил Марти. Поднимем тост? Как раз повод бутылку откупорить. Нет, погоди. Это всего лишь моя догадка. Это восхитительно, не сдавался Марти. Марти, пожалуйста, убери кейс и запри его как следует, попросил Боб, указывая на кейс. Сделаю. Марти выполнил просьбу, и все трое вернулись на диван вокруг кофейного столика. Под яростными взорами зверей, уже век как мертвых, они еще немного поговорили о делах, главным образом о сроках. Суэгеру определили задачу – отточить свою теорию и записать ее, стремясь к ясности и простоте. Марти подумала, что тут помогут фотографии, поскольку большинство американцев понятия не имеют о том, что такое переснаряжение и насколько от него зависит оказываемое патроном действие. Так что сквозь теорию Боба читателей следовало провести медленно, шаг за шагом. Делом Ричарда был поиск экспертов, которых потребовал бы проект – Тем временем Марти составит публикационное предложение, перешлет его остальным для внесения комментариев и с их одобрения отправит предложение агенту. Бобу следовало быть готовым вылететь в Нью-Йорк для встречи с агентом, издателем, редактором и командой, которая займется выпуском книги. По запуске же проекта Марти напишет краткое содержание и будет улаживать вопросы с правами распространителей. Когда все идеи иссякли, они все вместе вышли наружу, и Боб полной грудью вдохнул воздух, напоенный ароматом дубов и сосен, наслаждаясь чистой синевой неба и ощущая ласкающий напор легкого ветра. Было радостно, наконец, выбраться из дома Мавзолея. «Думаю, мы многого добились», — сказал Марти. «Слов не нахожу, как я доволен. Уж точно, когда вы, трезвенники, покинете меня, я открою бутылочку пузыристого и подниму тост за Джека, Ричарда», «Наше грядущее богатство и яркое, сверкающее будущее». «Поверить не могу, что это все происходит», — согласился Боб. «Так и есть. Ущипни себя, будет больно. Ты не спишь». «Уверен, что да». Все трое дошли до машины и обменялись рукопожатиями на прощание. Затем Боб сказал. «Ричард, не возражаешь, если я поведу?» «Конечно, нет проблем». «Отлично». Боб сел за руль и захлопнул дверь одновременно с Ричардом, устраивавшимся на сиденье. Суэгер тронулся, а Марти проводил их взглядом. Наконец, настал тот грозный день. Мои киллеры залегли двумя днями ранее и пролежали, не шелохнувшись все это время на случай неожиданного наблюдения за местностью, хотя ничто и не указывало на это. Кроме строгой неподвижности, они также соблюдали радиомолчание и просто лежали, не шевелясь и смотря по направлению вектора атаки, погрузившись в ад вяло текущего времени. За приближением Свегера и Ричарда никто не следил. План предусматривал отсутствие наблюдения. Кроме сверхчувствительности Свегера были и другие причины. Крайне настороженный Свегер мог нанять или организовать посредством своего друга Мемфиса из офисов ФБР в Далласе свою собственную команду противослежки ведущую его с безопасного расстояния и высматривающую признаки преследователей. Мы не могли так рисковать. Но Ричард, тем не менее, был под контролем, хоть он и не знал, зачем это нужно. Он регулярно отправлял электронную почту со своего айфона, сообщая нам, что они со Соггером прилетели из Далласа в Хартфорд, наняли синий «Форд Фокус», чей номер он нам сообщил, переночевали в Хартфордском мэриоте и собирались трогаться по назначению ранним утром завтрашнего дня, Прибытие в сельское поместье Адамса намечалось на 9 утра. Меня крайне порадовало полученное в назначенное время сообщение от Ричарда. «Все отлично, отбываем». В машине они были полностью приватные. Не было смысла подсаживать жучка, которого мог обнаружить Суэгер. Также я решил не связываться с прослушкой обиталища Марти. У Суэгера мог быть портативный сканер, который выдал бы ему электронную прослушку, чем будет провалена вся игра. Кроме того, оставалась возможность, что проникнувший в дом оставит какой-нибудь след своего присутствия, который будет замечен Марти, а Марти, в свою очередь, расскажет об этом Свеггеру в обычном разговоре, предупредив его. Или еще хуже. Марти ничего не выдаст Свеггеру, храня таинственный вид во время встречи, из чего Свеггер легко сделает выводы и примет меры предосторожности, ставящие крест на всей затее. Было крайне важно снизить активность мер по слежению за Свеггером до абсолютного минимума, Я даже решил не посылать бесшумный вертолет, хотя возможность такая была. Он мог заметить наблюдающую за ним птичку, поймать отблеск отраженного света от остекления кабины или услышать изменение угла атаки лопастей несущего ротора при снижении вертолета. Все это могло сгубить задуманное. Так что мне оставалось лишь погрузиться в тревожное ожидание. Два часа времени до цели, затем еще примерно два часа встречи. Через четыре часа все будет кончено». Я в шестисотый раз посмотрел «Двойную страховку». Роскошный фильм с великим Фредом Макмюрреем и злокозненной стервой Барбарой Стенвик. Это заметно убило время, но все равно оставалось около часа. Тогда я позвал Шизуку. Теперь уж совсем ничего не оставалось делать. Во всяком случае, я не мог ничего делать, кроме того, чтобы ждать. Тик-так, тик-так. Самое время было Согеру прибыть в поместье. Я прилег на своей веранде, одетый в дорогое облачение от мбонго. Я все-таки был на охоте. Штаны с накладными карманами на ногах, ботинки и охотничья куртка из плотного зеленого хлопка с эпалетами. Полагаю, выглядел я нелепо. Гардероб Фрэнсиса Макомбера смотрелся откровенно неуместно на тощем, розовом бодрячке 83 лет с бараньим весом, не дотягивавшим до 135 фунтов. Ну, по крайней мере, я не стал надевать нелепую шляпу с леопардовой лентой на тулье, которую носил Престон в кино. Предписанные мне солнцезащитные очки Ray-Ban не понадобились. В это время года солнца жарить не собиралось. Шариковым биком я энергично дополнил мемуары до их нынешнего состояния. В настоящее время мне остается лишь писать эти строки и горевать. Откровенно говоря, мне доставляло удовольствие писание на последних двух недель. Восстановление моей жизни было вдохновляющим делом, вызывающим вновь мои глупости и просчеты. Оживляющим мужчин и женщин, которых я любил. Позволяющим разглядеть все это снова со средней дистанции моей памяти. Боже, я прожил отличную жизнь. Кто жил так напряженно и так славно, как я? Кто еще, кроме меня, знал таких гигантов? Великий старый Лон, щедро одаренный Джимми с остальными нервами и яркой улыбкой. Пегги, тебя мне не хватает, старая подруга. Вы были лучше всех. Я всех вас скоро увижу, мои друзья. Не прямо сейчас. Уж простите мне эту неспешность. Но скоро. Хью Мичем присоединится к своим замечательным коллегам, со всеми из которых он был столь рад работать. Наушники-затычки в моих ушах были соединены с центром связи, где несколько экспертов жонглировали сигналами между спутниковыми тарелками и шарами на орбитах, для того, чтобы я мог слушать разыгрывающийся спектакль в реальном времени. Парни пробудились к жизни, и я услышал первую перекличку своих «Коммандос», засекших прибытие машины «Свеггера» в расположение – с краткими перерывами радиомолчания. «Синяя группа. Это третий. Вижу пыль на дороге. Они тут». «Вольно, синяя группа», — ответил синий лидер. «Я подтвержу готовность». «Глаза вниз. Не смотрите. Избегайте визуального контакта». «Понял лидер». Затем воцарилась пауза. «Затем». «Это синий лидер. Подтверждаю транспорт. Там двое. Синий «Форд Фокус». «Номера коннектиката Ромео Виктор Фокстрот 651, как и по сведениям. Цель подтверждена. В течение часа по сигналу проверим оружие. Принял, отключаюсь. Сквозь треск раздались одновременно три голоса, пытавшиеся опередить друг друга. Они были на месте. До сих пор неплохо. Я откинулся назад, наслаждаясь всем, что видел». Пышный окружающий лес, лук на целую милю до реки, которая по какой-то прихоти этого позднего лета приобрела зеленый цвет. Никогда не видел столь трепетного оттенка. Залитый солнцем пейзаж затеняли лишь редкие облака, приводимые в легкое движение с слабым, дружелюбным бризом. Нечего делать и нечего больше писать. Так что я просто лежал, ощущая неспешный, плавный бег секунд. Казалось, что время полетело многократно быстрее, но я не смотрел на часы, боясь разрушить эту иллюзию и вернуться назад к вялому тиканью от необычайного впечатления горячего, ревущего потока времени. Синяя группа. Проверить оружие. Синий лидер. Это первый. Взвелся. Навелся. Понял первый. Синий лидер. Это второй. Все же. Синий лидер. Третий. Все ровно. Это синий лидер. Хорошо. Снова молчание. Настало время объявиться последнему члену команды. «Синий лидер синему пятому. Воздух и на рубеж». «Синий лидер. Это синий пятый. Поднимаюсь. Буду слушать полицейские частоты. Держусь возле точки 1 для быстрого отхода». «Понял, синий пятый. Сообщи по прибытии на точку. Отключаюсь». Снова потянулось время. «Синий лидер. Это воздух синий 5, На месте. Две высоты». «Полицейский канал открыт. На интерстете какой-то инцидент. Там все дымки. Местные дороги к вам и от вас почти пусты. Можете работать». «Понял, синий пятый. Принял к сведению. Отключаюсь». Тишина. Тик-так, тик-так. «Закричи, птица. Я не услышу. Закрывало ли облако солнца, я не замечал. Поднимался или стихал ветер, теплело или холодало». Падала ли или уходила тень? Меня не волновало. Синий лидер, слышу, как дверь хлопнула. Отлично, второй. В оружие. стреляй за мной. Будь готов, синий пятый. Одновременно протрещали четыре, принял. Синяя группа, вижу пыль на дороге. Я словно видел его, лидера синей группы, закамуфлированного подобно болотному монстру с забавно разрисованным зелено-коричневым лицом и полной фляжкой, лежащего за пулеметом. Я видел все. Внезапно возникшую за деревьями машину, двигающуюся к залитому солнцем месту атаки прямо под огонь лидера синей группы. «Синяя группа! По моему огню!» — сказал синий лидер, и радио утонуло в треске одного, затем другого, а затем и третьего легкого пулемета, единым залпом высадивших по сотне патронов из своих лент в машину.